Глава 25. Помоги, и я стану твоей. Я знала, куда должна попасть, но в последний момент внутри все сжалось от страха. Решимость поколебалась, и портал выплюнул меня довольно далеко от нужного места. Я стояла на изменчивой поверхности межмирия и смотрела на рынок, который виднелся вдали. Хотелось бежать прочь, но нет, мне надо именно туда. Тревога сыграла со мной злую шутку. Тьма почуяла ее и разволновалась. Ей хватило малейшей трещины, чтобы начать разъедать оборону. Поэтому я решила не рисковать. Сбросила остатки тьмы, пока она не перехватила надо мной власть. Помогла сбежать, и на том спасибо. Жаль, что мне пока не хватает хладнокровия, чтобы удерживать ее столько времени, сколько нужно. Если врат обнаружит пропажу до того, как я доберусь до рынка, Без тёмной силы мне не прорваться. Я направилась в сторону рынка. Уже на подходе поняла, моё исчезновение заметили. Рынок был окружён, люди — грагула. Вон того бандита я узнаю. Он был в переулке, в который меня завела натка. Я попятилась и спряталась за небольшой холм. Не знаю, заметили меня или нет, здесь, в мире снов, всё казалось призрачным и нереальным. Образы обманки то и дело возникали перед боковым взглядом. Думаю, местные обитатели давно к этому привыкли. Я могла показаться им очередным образом. Или нет. Возможно, обо мне уже доложили врату. Кстати, интересно, а откуда тут холм? Мне показалось, что когда я подходила, здесь ничего не было. Может, я сама его создала? Говорят, те, у кого достаточно силы, могут менять мир снов по своему желанию. Я медленно пошла вдоль рынка, надеясь, что люди расставлены не везде. Но нет. И как следовало ожидать, в какой-то момент меня заметили. Поднялась суета. Я поняла, что сейчас вызовут врата, и он возникнет в шаге от меня. С его умением перемещаться и открывать порталы я просто не смогу скрыться. Нельзя было терять ни секунды. Поэтому я сделала единственное, что мне оставалось хлопнула рукой пару невызова на плече и вызвала к Аше. Интересно, хватит ли у него сил, чтобы прибыть сюда раньше врата? Я даже не успела додумать мысль до конца. Рядом начали возникать сочащиеся тьмой прорехи. Аша прибыл не один. Помимо него, Ура и Фиаха было еще несколько андорийцев. Они почти не отличались друг от друга. Но я почему-то отлично знала, где среди них мои знакомые с вечеринки, а где остальные. «Олеша!» — прошипело мое имя несколько голосов. Андорийцы склонились в почтительном приветствии. «Спасибо, что пришли!» — выдавила я. На церемонии не было времени. «Чем помочь, Олеша?» Аша словно чувствовал, что меня беспокоит. Я быстро заговорила. Меня преследуют. Вот-вот здесь появится тот желтоглазый маг, которого ты видел в приемной короля. Только он не совсем маг. Он бог в человеческом теле, которого заставили все забыть. Но память постепенно возвращается к нему, и он хочет принудить меня примкнуть к нему в его битве против изначальных богов. Он запер меня, но я сбежала. Я не знаю, по силам ли тебе защитить меня, Аша, Если нет, то тогда вам лучше уйти, чтобы не пострадать. Но если да... Мне не дали договорить. Все андарийцы, кроме Аши, скинули плащи. Тьма заметнулась вверх и окружила нас стеной. Но если да, я стану твоей невестой. Отчётливо закончила я. Только не спеши соглашаться. Возможно, ты не очень хорошо представляешь, с кем имеешь... «Я знаю, кто он», — прервал меня Аша. «Не волнуйся, Алиэша, он сюда не проникнет. Наш мрак древнее него». «Правда?» — чёрный плавно качнулся в ответ. «А ты знаешь, кто я?» «Ох, конечно, знаешь. Вот почему вы все с самого начала называли меня Алиэша». Ты знаешь мою историю? Точнее, не мою, а историю демоницы, которой я была когда-то? Нет, но я вижу эту демоницу в тебе. Она очень и очень сильная. Тебя привлекла она, правда? Спросила я то, что давно меня волновало. Я знала, какой ответ услышу, но ошиблась. Нет, Алеша. Внезапно отозвался Аша. Она бы меня только толкнула. Меня привлекла необычная личность, которая способна управлять настолько огромной тьмой. Личность, которая способна держать ее под контролем и не давать ей окончательно себя захлестнуть. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Но... но я думала... «Я говорил тебе, что наш прародитель — это первый древний. Он сделал все, чтобы мы превратились из злобных существ, которых ведут лишь инстинкты, в тех, кто способен обуздать внутреннюю тьму. Мы противостоим собственной тьме всю жизнь. Мы покоряем ее и заставляем служить нам. И это делает нас сильнее». «У нашей расы самым большим уважением пользуются те, кто способен с легкостью контролировать большую тьму». «А ты?» — неожиданно для самой себя спросила я. «Если бы я не обладал выдающимися способностями, меня никто не сделал бы наследным принцем». Без малейшей гордости отозвался он. Я прошел очень много страшных и суровых испытаний, чтобы получить право носить титул и в будущем занять престол королевства Рахаша. И после этого ты считаешь меня достойной парой для себя? Не только я. Готова поклясться, что если бы Аша был человеком, я бы услышала улыбку в голосе. Если бы ты пожелала... За тебя с большой охоты схлестнулись бы лучшие воины со всей Андоры. Я замолчала. До меня, наконец, дошло. В чем огромнейшая разница между Вратом и Ашей? Один всячески поощрял тьму во мне. Он приветствовал любой ее прорыв и больше всего желал, чтобы тьма захлестнула меня с головой, растворив все человеческое. Другой же... Восхищался именно мной, личностью, способной носить в себе тьму, но не растворяться в ней. Вот почему он как-то сказал мне, что научит управлять тьмой. Вот почему в его присутствии моя тьма постепенно успокаивалась. Что ж, пойми я это раньше, вполне возможно, согласилась бы на его предложение еще там, возле приемной короля. Но в свете последних событий кое-что изменилось. Аша, я должна тебе признаться кое в чем. Есть вероятность, что боги покарают меня. Постепенно я могу вспомнить себя прошлую, тогда стану носителем нежелательных знаний. Я буду представлять опасность для мирового порядка. Но я не хочу жить в страшном ожидании. Поэтому я решила разрубить узел одним ударом. Я собираюсь посетить храм великого судьи. Если богам угодно меня покарать, то пусть сделают это. В противном случае я буду точно знать, что боги простили старую Альширу и смогу жить относительно спокойно». «Как скажешь», — ровно отозвался Аша. «Тогда позволь проводить тебя туда и убедиться, что никто не помешает тебе достигнуть цели». «Ты понимаешь, что я могу умереть сразу, как сделаю шаг за порог? И вероятность этого очень высока», Так что ты вполне можешь лишиться невесты. Наверное, не стоило говорить ему этого, но я посчитала, что честность это меньшее, что я могу для него сделать после того, что он сделал для меня. Все будет хорошо, Алеша, сказал он. Я почувствовал невольное раздражение. Ну как можно такое говорить? Ведь ясно же, что, скорее всего, хорошо не будет. Да на это деньги можно ставить. «Откуда тебе-то это знать?» — рисковато, пожалуй, отозвалась я. «Можно подумать, ты хоть раз посещал храм судьи». «Так и есть», — спокойно кивнул Аша. «Я посещаю его время от времени». «Я в который раз онемела. Как же так?» Я слышала, что во многих развитых мирах самые высокопоставленные персоны обязаны раз в определенный период посещать храм судьи, чтобы продемонстрировать народу, что достойно занимать свой пост. И я всегда очень сочувствовала этим людям. Но чтобы андарийцы? Нет, это невозможно. Но как, потеряно протянула я, для каждого андарийца посещение храма Это подтверждение того, что мы обуздали свою тьму и не поддаемся ее влиянию. Был мне ответ. Входя в храм, я доказываю себе и другим, что полностью контролирую собственную темную сторону. Внутри шевельнулось что-то вроде надежды. — Ну тогда я буду благодарна, если ты проводишь меня на место. Капюшон вновь качнулся. Сочту за честь, Алиэша. И еще. Я не хочу, чтобы ты соглашалась стать моей невестой из-за отчаянного положения, в котором оказалась. Я снова сделаю тебе предложение после того, как ты выйдешь из храма. Если выйду. Еле слышно, поправила я. Аша открыл для меня портал. Мы пойдем вдвоем, Алиэша. «Кольцо тьмы останется здесь, чтобы вводить в заблуждение твоих противников. Они будут думать, что мы все еще внутри. Если же нашу уловку раскроют, я смогу тебя защитить». «Но ведь пока я не стала твоей невестой, это чревато последствиями для тебя. Может быть, мы все же...» «Я решил, Олеша», — отрезал он. «Я не стала спорить». Мы переместились к самому входу в храм. Когда я вышагнула из портала, прямо передо мной находился проем в виде заостренной арки. Дверь была открыта. Она всегда открыта или ждут именно меня? В огороженном дворе храма пока не было никого, кроме нас двоих. Мне стало так страшно, что даже словами не передать. Я со всей ясностью осознала, что вот-вот умру. Внутри воцарилась неприятная пустота. Нет, мне не хватит смелости, чтобы сделать шаг. Никогда не хватало. Даже в детстве я смотрела на этот храм со страхом. Возможно, где-то в глубине души я чувствовала, что именно ждет там древнюю демоницу. Смерть. Бог равновесия вряд ли позволит существовать такому мощному скоплению опасной тьмы, которое удерживает хлипкая, ненадежная дамба не знаю, как долго я стояла бы, не в силах справиться со страхом. Да что там? С предсмертным ужасом. Аша меня не торопил. Он вообще не нарушал тишину, словно считал важным, чтобы я сама приняла решение. Возможно, я бы передумала входить. Ушла бы с Ашей, спряталась на Андоре и жила в ожидании божественного суда. Но вдруг кое-что изменилось. Я обернулась, руководствуясь каким-то внутренним чутьем. В нескольких шагах от меня открылся портал, и оттуда вышел врат. Стой! отчаянно крикнул он. Это же самоубийство! Я не позволю! Аш медленно повернулся к нему. Он собирался выполнить обещание и защитить меня. Это привело меня в чувство. Я набрала воздуха в грудь, как перед прыжком в воду и рванула вперед в арочный проём. В голове мелькнула мысль. Ну вот и все. Не знаю, чего я ожидала, жуткой боли или просто темноты, но ничего не произошло. Я просто шагнула внутрь. Дверь за мной закрылась.